Вернувшись в кубический домик, Падре Перони обнаружил, что Венчанцин уже воротился. Чтобы успокоить свою сестру, он смог лишь подмигнуть ей, стоя за спиной у гордеца мужа. Знак вполне понятен для нее, ведь она родилась в Сицилии. Затем он объявил своему Шурину, что должен с ним побеседовать, и оба они направились в захудалый садик за домом. Подол сутан и колыхался вокруг Изуита, создавая нечто вроде, вроде движущейся, но непреодолимой преграды. Жирные космы человека чести развивались на ветру, как вечный символ грозного высокомерия. Впрочем, их беседа вовсе не походила на то, что предвидел падр Перрони. Человек чести, уверившись в неизбежности брагосочетания челины, проявил стоическое равнодушие к поведению дочери. И напротив, после первого же намека на приданное, которое придется дать, Глаза его вылезли из орбит, вены на висках вздулись, и он стал раскачиваться, как безумный, изрыгая поток самых мерзких непристойностей. Теперь он был исполнен решимостью убивать. Рука его, даже не пошевельнувшаяся, чтобы защитить честь своей дочери, нервно ощупывала правый карман штанов, в знак того, что ради защиты миндальной рощи он готов пролить чужую кровь до последней капли. Падре Пероне дал исчерпаться его сквернословию, Он только быстро-быстро крестился, когда ругань переходила в богохульство. На жест, предвещавший убийство, он и вовсе не обратил внимания. Воспользовавшись паузой, он сказал, «Разумеется, Венчинцына, я тоже хочу всячески помочь тому, чтобы все уладилось. Вышлю тебе из Палерма в разорванном виде то письмо, которым обеспечены мои права на владение частью наследства покойного отца». Действие этого бальзама сказалось немедленно. Венченцина умолк и стал в уме подсчитывать стоимость передаваемого ему наследства. В залитом солнцем холодном воздухе зазвучал искаженно до неузнаваемости мотив песни, которую Ночелина пожелала исполнить, прибирая в комнате дяди. После обеда дяди Тури и Сантина явились с визитом. Оба они старательно умылись и надели чистые белые рубахи, Жених и невеста, усевшись рядышком на стульях и глядя в лицо друг другу, то и дело раздражались шумным смехом, не говоря при этом ни слова. Они и в самом деле были очень довольны. Она тем, что пристроилась, и теперь этот красивый парень принадлежит ей. Он, что последовал отцовскому совету, приобрел в себе служанку и половину миндальной рощи. Красная герань, которая вновь торчала у него за ушами, никому уже более не казалась отблеском адского пламени. Два дня спустя Падра Перони возвращался в Палермо. По пути он приводил в порядок свои впечатления. Не все они были приятными. Это недобрая любовь, созревшая бабьим летом, это принесшая горе половину миндальной рощи, отторгнутая посредством умышленного обольщения. Напомнили о грубой и жалкой стороне иных событий, которые он наблюдал за последнее время. Большие сеньоры были сдержаны и непонятны, крестьяне откровенные, все в них было ясно. Но дьявол в равной степени обводил вокруг пальца и тех и других. На вилле он застал князя в отличном расположении духа. Дон Фабрицио спросил у него, хорошо ли он провел эти четыре дня, и не позабыл ли он передать от него привет своей матери. Действительно, он был с ней знаком. Шесть лет тому назад она была гостьей на вилле, и вдовье ее спокойствие пришлось по душе хозяевам дома. А привет Изуид позабыл, поэтому промолчал. Он только сказал, что мать и сестра просили его выразить их почтение, его превосходительству. Что было с его стороной лишь выдумкой, значит, грехом менее тяжким, чем ложь. «Ваше превосходительство», — добавил он, — Хочу просить вас, если можно, завтра распорядиться, чтобы мне дали коляску. Я должен отправиться в архиепископство и спросить разрешение на брак. Моя племянница выходит замуж за двоюродного брата. Разумеется, Дон Перони, разумеется, столько пожелаете. Но послезавтра я должен ехать в Палермо. Вы могли бы отправиться со мной, неужто вам так к спеху?